Глава одиннадцатая Старший следопыт Рысевых присел на корточки и отодвинул ветку. Рядом с ним легко опустился командир отряда егерей, следящих за группой браконьеров, обосновавшихся в землях Рысевых. «Что скажешь, Юр?» — тихо спросил командир у следопыта. «Они торчат уже два дня на одном месте. Такого еще ни разу не было. Как будто чего-то ждут». — ответил Юра, невольно нахмурившись. «Почему мы их еще к ногтю не прижали? Как няньки за детём таскаемся за этими ублюдками уже который месяц?» Приказ был отслеживать передвижение. Степан прислонился спиной к дереву. «Если я правильно понял, выяснить, кто за ними стоит. Петрович Укамневой сейчас безвылазно сидит. Вроде бы проблема с этой стороны». «На баронесса что-то подобное предполагала, когда своего Адриана с Жужу делила. Они еще барона Чижикова в перьях тогда извояли». «Вот ты откуда знаешь?» Юра посмотрел на командира, и его глаза сверкнули. «Так я там был. Мы как раз с изнанки вышли, когда Чижикова в перьях в окно выкинули». Степан хохотнул. «Евгений Федорович говорил, что она таким способом хотела с Рысевым познакомиться». «Откуда-то узнала, что дом Евгению Федоровичу принадлежит». «Получается, боялась и решила под защиту более сильного соседа уйти», — кивнулся ледопыт. «Ну, это нормальная практика так-то. А вообще, баронесса такая... Ух! Я тогда в охране ее поместья стоял, когда Петрович приехал. Он меня на следующий день сюда отправил». Степан несколько раз наклонил голову чтобы размять затекшие мышцы. А как она на Петровича смотрела? Мама, дорогая, я бы задумился от таких взглядов. Она замужем, напомнил Юра и приник к биноклю, разглядывая лагерь браконьеров. Фа, фыркнул Степан. Ты ее мужа видел? Все равно это как-то неправильно. Юра отнял от глаз бинокль и посмотрел на Степана. Она была бы замужем. «Что, у Петровича были бы шансы заполучить ее законным способом? Она аристократка, а он простой егерь, хоть и старший», — Степан говорил спокойно. Констатировал факт. «У Игната же получилось», — напомнил ему Юра. «Сергей Ильич при мне говорил, что клану нужно больше рысевых, младших ветвей, но чтобы главы этих семейств перс не носили. Так что у Петровича есть реальный шанс последовать за Игнатом». И тогда то, что баронесса замужем, может все осложнить, если она ему, конечно, нравится. Да черт его знает, по Петровичу ничего нельзя сказать. Но если между ними что-то произойдет, то они пришли в движение, перебил его Юра. Да что они делают? Степан сразу стал серьезным и сосредоточенным. Упав рядом с Юрой на землю, он направил на лагерь бинокль. Браконьеры тем временем начали суетиться. Они спешно собирали лагерь. При этом многие вещи, похоже, планировали оставить. Один из них стоял чуть поодаль с ручными весами, и взвешивал рюкзаки, которые ему подавали по одному. У одного из браконьеров случился перевес, потому что после короткого приказа человека с весами, бывшего, похоже, командиром этой группы, из рюкзака вытащили несколько вещей и бросили на землю. «Смотри». «У них все таки есть командир», — пробормотал Степан. «А раньше этот мордатый никак себя не проявлял. Что они делают? Явно куда-то собрались. Но зачем вес определять? Как будто хотят уйти с помощью...» «Твою мать! Захват! Быстро!» — заорал Степан, вскакивая с земли. «Из-за деревьев мгновенно материализовались тени». Егеря настолько мастерски маскировались, что даже их командир не мог разглядеть каждого в отдельности. Они двигались быстро, мелькнули обрезы, а воздух вокруг половины из них задрожал от призванного дара. Но как бы быстро рыси не передвигались, браконьеры оказались быстрее. Их командир что-то закричал. Члены банды побросали вещи, а в руках у них появились свитки. Степан упал на колено и вскинул обрез в тот самый момент, когда мордатый командир рванул свиток, развязывая его. Бах! Вспышка. Пуля пролетела в том месте, где только что стоял командир брагоньеров, и вошла в дерево, застряв где-то в центре довольно толстого ствола. «Твою мать!» – заорал Степан и, вскочив, пнул мухомор, рожший рядом. «Витя, Захар! Собрать все вещи! Все до последней нитки!» «Слушаюсь!» – раздались голоса десятников. Бойцы вошли в брошенный лагерь и принялись методично стаскивать валяющиеся на земле вещи в центр поляны. Они действовали осторожно, опасаясь возможных ловушек. Степан остановился недалеко от кострища, с ненавистью глядя на потухшие угли. Достав мобилет, он набрал номер. «Что у тебя?» – практически сразу раздался голос Петровича. «Они ушли с помощью портальных свитков!» «Мы находились в отдалении и не успели предотвратить», чуть помедлив, доложил Степан своему командиру. «Так», – протянул Петрович, – «есть хоть какие-то подсказки на то, куда они могли направиться?» «Они оставили почти все снаряжение, бросили, когда я скомандовал захват. Сейчас ребята его соберут и попробуем что-нибудь найти, тем более что их командир ушел совсем уж налегке, даже весы ручные бросил». Степан смотрел, как егеря деловито потрошат палатки, выгребая из них абсолютно все. Взвешивали по клажу, уточнил Петрович. Да, и именно это натолкнуло меня на мысль, что будет переход с помощью свитков, поэтому-то и хотел захватить, но не получилось. Ты молодец. Спустя почти минуту ответил Петрович. Они все равно бы ушли, а промедли ты, ушли бы с вещами. А так у нас есть шанс найти зацепку. Остаетесь на месте. Можешь даже в лагере этих скотов обосноваться. Есть вероятность, что может подойти подкрепление, не знающее, что основной отряд уже ушел. Так что возьмете их тепленькими. Так еще больше шансов узнать, что они вообще делали на наших землях. А его сиятельство. Степан запнулся. Сергею Ильичу я сам позвоню, и Евгению Федоровичу. Петрович замолчал, а потом добавил «Не отвлекайся, Степан, работай». Старший егерь отключился, и Степа сунул мобилет в карман легкой куртки. Подтянув к себе складной стул, он поставил его возле растущей кучи, махнул рукой Юре присоединяться и принялся осматривать доставшиеся им трофеи. Маша вытащила шомпол и осмотрела свою винтовку, подаренную ей Галкиным. Вика сидела в кресле, забравшись в него с ногами, и с любопытством наблюдала за ней. Ты уверена, что это не опасно? спросила Мамбова у подруги. Маша остановилась и приложила руку к животу. Ее беременность была уже заметна, но это и не удивительно. Маша была невысокого роста и очень изящная, поэтому любые изменения в ее фигуре сразу бросались в глаза то придумал что тошнить может только утром и только в первые месяцы беременности покажите мне этого умника я напою его отваром рвотного корня жестоко усмехнулась вика зато справедливо мария перевела дух я скоро растолстею и не смогу нормально шевелиться пожаловалась она вслух и поэтому ты решила поохотиться сейчас вика встала и подошла к ней маша «Подумай, зачем тебе это? К тому же Женя не обрадуется, если узнает». «Брось, это не охота на тварей. Я подстрелю пару перепелок и мне станет легче. А вечером мы их сварим». «Вика, я хочу бульон из перепелок. И она всхлипнула, откнувшись мамбовой в плечо. «Мне хочется кого-нибудь убить, поплакать и съесть перепелку с шоколадкой». «О, боги!» Вика закатила глаза и погладила Машу по голове. «Хорошо. Поехали кого-нибудь убьем, а потом съедим с шоколадкой. Но, Машенька, если мы поедем одни, то Женя нас потом сам придушит. А мой муж не то что его не остановит. Он будет нас держать, чтобы мы не дергались. «Я знаю». Маша отстранилась и снова взяла в руки свою красавицу. «Поэтому я попросила дядю нас выгулять. Он поедет с нами, это кроме отряда егерей Соколовых». Но тогда другое дело. Вика улыбнулась, а то я уже испугалась, подумав, что перепелка будет вкусная для тебя только если ты добудешь ее сама в гордом одиночестве и чтобы никого не было рядом, кроме меня. Нет, мои прихоти еще не зашли так далеко. Маша вздохнула и повернулась в сторону открывшейся двери. В гостиную, где расположились молодые женщины, вошел барон Соколов. Машенька, ты готова? Он подошел к племеннице, обнял ее и поцеловал в лоб. Да, дядя, Маша улыбнулась. Мы с моей девочкой готовы, и она погладила винтовку по цевью. Я все еще сомневаюсь, что тебе можно ездить верхом, поэтому ты поедешь в машине, сказал Соколов. «Но...» «И даже не возражай», — строго перебил ее барон. «Я не так давно приобрел машину с таким откидным верхом. Для поездки летом самое то. И стрелять можно, удобно расположившись на подушках. И ребята не будут дергаться, что им придется иметь дело с недовольным Рысевым, если он знает, что я тебе позволил в седло забраться. Вот родишь сына и будешь ездить, как со чушь нужным». «А пока, будь добра, не возражай!» «Да я и не возражаю!» Маша пожала плечами. «Вика, пошли! Это будет самая странная и забавная охота в нашей жизни. Слияние с природой, в полном комфорте, да еще и в окружении красавцев-мужчин. Что еще нужно женщинам для получения эстетического и морального наслаждения?» Вика не ответила, только открыла дверь, пропуская вперед беременную любительницу перепелов в шоколаде. Маша вышла чуть ли не строевым шагом, не выпуская из рук своего любимого оружия, и сразу же направилась к ожидающему ее автомобилю. Мы с Олегом выехали за ворота территории игорного дома, и я притормозил, потому что прямо к нам бежал Овсянников. «А вот ты пропажа нашлась», — сказал я, показывая Мамбову на бегущего Овсянникова. «Пошли поздороваемся». Я заглушил мотор и вышел из машины. Овсянников резко затормозил, недоуменно глядя на меня. «А он что? Думал, что я сейчас его посажу в машину и повезу туда, куда ему надо?» Кирилл нервно оглянулся, словно не хотел оставаться на открытом пространстве, да еще и перед воротами весьма сомнительного заведения. «Олег, познакомься с посланником от Дмитрия Федоровича Медведева. Кирилл Овсянников. Граф Мамбов». Представил я их друг другу. «Почему вы задержались?» — довольно сухо спросил Мамбов. «Я искал эту чертову ягодную улицу», — раздраженно ответил Кирилл. «Вы что, бегали по Ямску, ища нужную улицу, вместо того, чтобы нанять извозчика и доехать с комфортом?» Мамбов прищурился. Я же с интересом смотрел на них. «Похоже, овсянников не только мне не понравился». «Я не понимаю, почему вы меня допрашиваете?» — скинулся Кирилл. «Потому что могу. И потому что ваши действия вызывают у меня сомнения в вашей компетенции, а также они вызывают у меня острое желание позвонить Медведеву и уточнить несколько моментов о вас лично и о ваших полномочиях». Жестко прервал его Олег. «У меня зазвонил мобилет». И я, с удивлением посмотрев на высветившееся имя, поднял трубку. Висхас, что что-то случилось?» Спросил я краем глаза, отметив, что Овсянников с любопытством прислушивается, о чем говорю. Выслушав скороговорку Петрова, я быстро ответил, прежде чем отключиться. «Я тебя понял. Все остается в силе». Положив мой билет в карман, я повернулся к Олегу. «Что-то случилось?» Спросил Мамбов, нахмурившись. Все нормально? Я легкомысленно махнул рукой. но управляющий решил кое-что уточнить, не бери в голову. Мы так и будем здесь стоять или куда-нибудь поедем? Спросил Овсянников. Вам уже не интересна моя помощь, и вы обойдетесь без нее? А кто вам вообще сказал, что мы нуждаемся в вашей помощи? Олег резко развернулся к нему. Его движение было настолько быстрым, что Овсянников отпрянул. «У вас есть какие-либо специальные полномочия?» «В таком случае, почему Дмитрий Федорович нас не поставил в известность?» «Олег, ну что ты?» «Господин Овсянников слегка заблудился. С кем не бывает?» Я улыбнулся, разглядывая пошедшего красными пятнами Кирилла. «Сейчас мы сядем в машину, поедем домой и за ужином поговорим, раз уж он не составил нам компанию на представлении». Жужу оставила себе прекрасную замену, так что нужно было взять извозчика, как и советовал граф. «Так вы действительно приглашали меня сюда развлечься?» Овсянников уставился на меня. «Ну, конечно», — промурлыкал я. «Нам нужно многое обсудить на самом деле. Например, вы же знаете о предстоящей сделке по продаже краденного нового и секретного оружия?» «Конечно!» раздраженно ответил овсянников. Оружие с армейских складов. Вернуть его находится в приоритете, все остальное потом. Об этом вам должен был сообщить в послании Дмитрий Федорович. Да, действительно. Иначе откуда бы мы узнали об этом? ядовито заметил Мамбов. А вы вообще в курсе, что сделка состоится здесь, в этом игорном доме? Внезапно злорадно спросил нас овсянников. «И я думал, что вы именно за этим меня позвали, что у вас есть план, и вы хотите его обсудить прямо на месте, чтобы было наглядно». «Да что вы говорите?» Я посмотрел на него удивленно. «Это полностью меняет дело. Садитесь». И я кивнул ему на заднее сиденье. «Мы уже въехали на территорию нашего городского дома, когда вы меня в очередной раз зазвонил мобилет. На этот раз звонил Петрович». Заглушив двигатель, я вышел из машины и только потом ответил на звонок Евгений Федорович, отряд браконьеров ушел с помощью портальных свитков. Сразу же заявил Петрович, как только я ответил. Степан сейчас пытается найти хоть какую-то зацепку, чтобы определить, куда именно они подались. Они готовились к отбытию, и Степану удалось взять их лагерь вместе со всеми вещами. Вот что, ты сейчас с камневой? — спросил я, стискивая кулак так, что короткие ногти впились в кожу. — Так, Женя, спокойно. Не хватало только когти выпустить. Тогда ты точно ладонь порвешь. Да, ваше сиятельство, — ответил Петрович с некоторой заминкой. — Узнай у нее, кто из наших соседей владеет общей магией и способен делать портальные свитки. Или же у кого состоит на службе маг, способный их создавать приказал я, разжимая кулаки. «Портальные свитки — это слишком дорого, чтобы их покупать для такой толпы. Значит, под рукой у этой гниды всегда есть готовые. И да, Тигрова сразу вычеркивай из этого списка. Ему не нужно такими пошлостями заниматься. При желании он нас и так сметет. Мы, конечно, просто так не сдадимся, но Тигровы объективно гораздо сильнее нас. Пока сильнее, по крайней мере». «Я понял, ваше сиятельство», — спокойно ответил Петрович. «Постараюсь уточнить». «Отлично», — я выдохнул. «Держи меня в курсе». Отключив мобилет, я повернулся к ожидающим меня Мамбову и Овсянникову. «Женя, если тебе нужно...» — начал Олег, но я его прервал. Все нормально и все под контролем. У нас очень опытный старший егерь, который не даст этим ублюдкам уйти». «Кто бы за ними ни стоял!» Я натянуто улыбнулся. «Не под контролем только Аркаша Куницын, умудрившийся какую-то тварь в подвале поместья Свинцовых найти и разбудить. А в остальном...» «Так, про Куницына ты мне потом расскажешь. Не думаю, что господину Овсянникову интересны такие пикантные подробности». Мамбов бросил быстрый взгляд на Кирилла. Судя по виду последнего... Ему подробности похождения Куницына были как раз очень интересны, а еще он, кажется, уже ненавидел Мамбова. Да, ты прав. Пойдем лучше поужинаем и определимся, как именно мы с господином Овсянниковым появимся в Игорном доме в день сделки, сказал я и направился уже к двери. Простите, Евгений Федорович, вы сказали, мы пойдем с вами вместе? Овсянников уставился на меня так, что я даже осмотрел свою одежду на предмет возможного конфуза. «Нет, вроде бы все нормально». «А чего это он так возбудился?» «Конечно», — я усмехнулся. «Дмитрий Федорович послал же вас нам помогать? Вот и поможете». «Да не беспокойтесь, Овсянников. Я за вами заеду, когда придет время. Вы больше не будете бегать по улицам Ямска, разыскивая нужный адрес». И я пошел в дом, на ходу обдумывая сложившуюся ситуацию и размышляя, а правильно ли я все делаю.